Глава 31. Повествует о критическом положении. «Откройте!» — раздалось из-за дверей. «Это агент из Боу-стрит!» Успокоенный ответом бритлс распахнул дверь и увидел осанистого человека лет 50 в добротном пальто и шляпе. Следом вошел еще один, рыжий, костлявый, со вздернутым носом уточкой. «Доложите, что пришли Блеттерс и Дав, сказал осанистый, вытирая ноги и проходя в дом так решительно, словно здесь жил. Пройдясь по комнате, он выложил на стол пару наручников и принялся ждать. Появилась миссис Мейли. Блеттерс коротко поклонился и сразу же перешел к делу. «Займемся грабежом, однако. Каковы обстоятельства дела?» Доктор, чтобы выиграть время, принялся необыкновенно нудно и со всевозможными деталями описывать события минувшей ночи. Когда доктор закончил, Блэтерскивнул с глубокомысленным видом. «Судить о происшествии еще рано. Надо вначале осмотреть место. Но я и сейчас могу сказать, что это дело рукотнють не деревенщин, а что слуги толковали о каком-то мальчике». Пустяки. Один из слуг вбил себе в голову, что мальчик, пришедший утром, имеет какое-то отношение к попытке грабежа. Но это вздор, чепуха. А что это за мальчик? Не с неба же он свалился? Конечно, нет, ответил доктор, бросив беспокойный взгляд на леди. История его нам известна. Но мне бы хотелось поговорить об этом позднее, полагаю, вам хотелось бы сейчас осмотреть место взлома. «Разумеется», — согласился Блэттер, поигрывая наручниками, как кастаньетами. «А слуг мы опросим позже». Взяв свечи, агенты отправились в комнатку со взломанным окном, а затем обошли вокруг дома и долго топтались на лужайке, разглядывая следы на раскисшей земле. После этого возвратились в дом и тщательно допросили Джайлса и его спутников по ночной погоне, что оказалось не таким уж легким делом, Они то и дело путались и всячески преувеличивали опасности, с которыми им пришлось столкнуться. Наконец, показания были получены, а Блэттерс и Даф заперлись в комнате на совет, словно были консилиумом врачей, которым пришлось выносить вердикт по необычайно сложной болезни. Тем временем... Доктор, озабоченный тем, как разворачиваются события, расхаживал по гостиной, а леди с тревогой наблюдали за его перемещениями. «Честное слово!» — развел он руками на ходу. «Я не знаю, что мне делать!» «Думаю, что будет достаточным правдиво рассказать историю этого мальчика», — сказал Рос. «Сомневаюсь, милая леди, что это поможет!» — покачал головой доктор. Не думаю, что прошлая жизнь может как-то оправдать мальчика в глазах закона. Вы же помните? Какое-то время он жил в компании воров и даже был арестован. В конце концов, он участвовал в ночном взломе. Так что честность тут, увы, нам не помощница. У мальчика симптомы сильной лихорадки, и поговорить сейчас с ним агенты вряд ли смогут. А нам такое положение только на руку. В дверь постучали. Ну — сказал входя мистер Блеттерс, — могу вам сказать, дело это не состряпанное. — То есть? — спросила миссис Мейли. — Состряпанным грабежом, сударыня, мы называем грабеж с участием слуг. Мы их не подозревали, и тем не менее нашим долгом было все проверить тщательным образом. Мы убедились, что это работа городских. «Их было двое, и с ними мальчик. Вот и все, что мы можем пока сказать. А теперь, с вашего разрешения, мы поговорим с мальчишкой, который лежит у вас наверху». «А не выпить ли вам чего-нибудь?» всплеснул руками Рос. «Ведь вы так много сделали». «Выпить?» — облизнулся Блеттерс. «Если не затруднит, мисс. Может, капельку спиртного?» «По дороге из Лондона мы изрядно промерзли!» Приняв из рук миссис Мэйли рюмочку, Блаттерс пригубил и, расслабившись, повел разговор о последних преступлениях, в расследовании которых ему пришлось принимать участие. Пока шел этот разговор, доктор незаметно выскользнул из гостиной, и когда, согревшись, Блаттерс и Дав поднялись в комнату к Оливеру, доктор уже усадил мальчика в постель и подложил под спину подушку – Вид у Оливера был таким, словно он не понимал, где находится и что с ним. «Вот этот мальчик», — сказал доктор шепотом, — «тот самый, что был случайно ранен» озорничая из самострела, когда забрался во владение мистера, как его зовут, не помню, ну, живущего дальше за этим домом. Мальчик пришел за помощью, но вот этот сообразительный джентльмен почему-то решил, что он причастен к окраблению. При этом доктор, осуждающий, покосился на присутствующего тут же Джайлса. «Я... я хотел... как лучше пролепетал слуга, но сейчас я не уверен, что это именно тот самый мальчик, скорее, совсем не тот мальчик... да, не тот!» Тут вызвали лудильщика и второго слугу. Оба тоже давали путанные объяснения и, разумеется, не признали в больном того самого грабителя. В итоге агенты отбросили мысли о Боливере как о возможном соучастнике преступления и отправились в Лондон, пообещав возвратиться утром. А на утро разнесся слух, что в Кингстонскую тюрьму посадили двух мужчин и мальчика, арестованных при подозрительных обстоятельствах, и Блэтерс с Даффом отправились в Кингстон. Правда, оказалось, что подозрительные обстоятельства – это то, что задержанные ночевали в стогу сена, а это ничем, кроме как недолгим тюремным заключением, не карается. Агенты вернулись ни с чем. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и когда миссис Мейли и доктор Лосберн поручились за найденного мальчика, местный судья охотно пошел им навстречу и оставил Оливера в покое. Не остались в накладе и агенты, они покинули владение, получив подвиги ней. Оливер между тем понемногу поправлялся, а миссис Мэйли и мисс Роз окружили его всей возможной заботой и уходом.